Глава сорок Искра. Часть вторая. Сегодня. Держать строй! Прокричал стальной Рейнджер, дожидаясь завершения торопливой перезарядки вооружения брони и прячась за грудой обломков, которая десять минут назад была кофейней чашкой явы. Эти крылатые ублюдки не подойдут ни на шаг ближе к Стоилтек. Раздавшийся быстрый звук и запахи озона. Расплавленного металла и вареного мяса дали понять, что он только что потерял еще одного из своих солдат. Все они были рыцарями, все были слишком молоды и недостаточно подготовлены для защиты своего дома от подобных врагов. Процесс перезагрузки закончился в тот же момент, когда прямо над его головой пролетел отряд пони, закованных в черную панцирную броню. Стальной рейнджер запустил две ракеты и проследил за тем... как они навелись на одиночную цель и разнесли одного из анклавовских захватчиков на куски. Остатки отряда разлетелись, чтобы ударить по нему в ответ со всех сторон. Он не мог уследить за всеми, поэтому сосредоточился на тех, что летали спереди и слева от него, стреляя по ним из гранатомета. У него была обойма гранат, снятая с одного из этих дрянных патрулей, который его отряд вынес ранее. Самый лучший момент для того, чтобы их использовать. И тут случилось то, что практически повергло его в шок. Летевшего справа от него анклавца буквально разорвала взрывом противотанковой гранаты. Пони из анклава сделали вираж и отлетели подальше, перевосмысливая новую угрозу. Стальной рейнджер развернулся и увидел еще одного земного пони в силовой броне, стоящего на гребне из обломков на другой стороне улицы. В броне идентичны его, если не считать нарисованных полос цвета наливного красного яблока. Ни слова не говоря, стальной рейнджер отвернулся от рейнджера Эпплджек, сосредоточившись на врагах. Рейнджер Эпплджек галопом подбежал, начав прикрывать его слабые места. Они сражались вместе, причем к плечу, пока земля под ними не разверзлась, и оттуда не хлынули адские гончие в анклавовских шлемах. Два дня назад. Первые лучи рассвета, переломленные дымом, пробивались сквозь ветви деревьев. Свиты начали тускнеть, отчего их зеленые полупрозрачные лепестки перестали казаться чем-то призрачным, но не потеряли своей изящности. Лес просыпался тихо, звуки природы давно затихли, все его обитатели или убежали, или были сожжены заживо, а их призраки не издавали ни звука. После того, как Вилетри Ремеди поговорила с ними еще немного, а ликорны исчезли так же неожиданно, как и появились. Или, по крайней мере, я думала, что они исчезли. Рок ведущего аликорна засветился голубоватым светом, и группа пропала. где -ка", — сказал Каламити. «Мы уже знали, что синие могут становиться невидимыми. Мы ни разу не видели, чтобы они делали других оликорнов невидимками!» «Они учатся!» — сказала я с не меньшим удивлением. «Развиваются!» «Они еще даже не начали осознавать свой потенциал!» — округлила глаза Вельвет во внезапном понимании. В какой-то момент мы просто стояли в тишине, переваривая увиденное, потом один за другим отправились назад к хижине Зикоры. Привязанный к земле Каламити медленно брел возле возглавлявшей нас вельвет. — Литл Пип, — это был Лайфблум. Он отстал и, судя по его голосу, хотел поговорить со мной. — Да. — Я думал о том, как ты сказала, что знаешь, как разобраться с продуктовым кризисом, — начал он. — Существует мегазаклинание производства пищи, не так ли? — Что? Как он... Это единственное разумное объяснение. Я не рассказывала это никому, кроме хаммейджи. И то я нарушила клятву данную спайку только потому, что она должна была быть одним из носителей элементов. Красному глазу. Ей тем более заикаться даже не смела. Или, может, очищающее от яда мега предположил он. Если бы ты обеззаразила ферму сладкое яблоко, то накормила бы многих пони. Конечно, этого и близкой бы не хватило, но это было бы неплохим началом. Сообщество Сумерек. Конечно! У них был доступ ко многим исследованиям Твайлайт Спаркл, включая некоторые из заклинаний, связанных с Садами Квестри. «Что-то типа того», — призналась я, пытаясь говорить как можно более расплывчато, чтобы не выдать самый ценный секрет Спайка и всей Квестри. «Да». «Мне бы хотелось его увидеть», — ответил он. «Нет». Отрезала я и сразу же объяснила, это не мое место, чтобы я могла его показать. Оно принадлежит кое-кому другому. И оно охраняется. Оу! ответил он кратко. Я пошла дальше, но он остановил меня. Ты же не планируешь просто отключить проект одной Пегаски, правда? Он серьезно посмотрел на меня, немного подняв голос: Ты же не планируешь возвращаться, верно? Неужели это было так очевидно? Половина меня хочет обнять тебя и назвать моим героем за то, что ты собираешься сделать. Но другая моя половина хочет тебя вырубить и держать парализованный, пока я не доставлю тебя к Хамэйдж, чтобы она могла впихнуть в тебя немного здравого смысла. Я почти хотела, чтобы он так и сделал. Было бы намного легче, если бы этот выбор был сделан за меня. «Кто-то должен там остаться», — объяснила я ему. Единственный способ заставить Анклав прекратить уничтожать любого, Кто мог бы захватить управление центральным узлом, это захватить его. И не просто на какое-то время. Лайфблум хохотнул. «Ну, может, я сейчас думаю своей дружбой. Но ты подумала, что от этого случится с Хамейдж?» Потом грубо добавил. «Она уже потеряла Джоук Блу!» «Как ты думаешь, что с ней это сделает?» Мое сердце охватило болью. «Это ее уничтожит, Топнул Лайфблум. Я повернулся к нему, мое лицо скрутилось в ужасающей гримасе из-за того, что мое чувство утраты вылилось в отращение к самой себе. Я знаю, я ощутил первую из многих слез. Я смотрел ему в глаза, мое зрение становилось расплывчатым от Жени. На что, если я не сделаю этого? Если я эгоистично поставлю нас двоих выше всей пустоши и оставлю Эквестрию страдать из-за этого? Я ответил за него. Она потеряет свою веру в героев. «Может, даже в саму битву на светлой стороне!» «И будет винить за это саму себя!» Лайфблум выглядел пораженным. «Я не собираюсь предавать ее принципы и причину, по которой она любит меня только для того, чтобы сохранить ее возле себя!» Мои слова были тверды и остры, словно нож. «Это бы тоже ее уничтожило!» «Это сделало бы ей еще хуже!» «Да, своим выбором я предавала Хаммейджа!» Но другой вариант был бы еще более ужасным предательством. Хаммейдж заслуживает лучшего. А я теряла кого-то, кого я никогда не заслуживала. Лайфбом сглотнул и стыдливо отвернулся. Я мрачно нахмурилась. Кроме того, я могу протащить только одну пони внутрь, саму себя. И я должна быть заперта в этой машине, погружена в искусственную кому, чтобы управлять ей. Я посмотрел на испорченные дымом облака, видневшиеся сквозь крона деревьев. Мне нужно проанализировать башни. И пегаси небесные фермы. Отключить только определенные башни. И простым щелчком включателя. Мне этого не сделать! Лайфблум переваривал это какое-то время. Он был настолько тихим, что я думала, он больше уже не заговорит. Я чуть не отшатнула, заметив адского пса, ожидавшего Каламити и Велютри в дверях хижины Зикоры. — Мы должны поступать как лучше, так ведь? — спросил он тихим голосом. — Ты права. — И была права, — продолжил он, обретя чуть больше силы в голосе. — Мы почти ничего не сделали, чтобы помочь. Сообщество Сумерек. Мы сидели в стороне, накапливая свои секреты, говоря себе... — Твою ж, да мы просто прямо анклав в миниатюре! Я оглянулся с на нашего белого единорога с красно-розовой гривой. Лайфблум, поникнув, смотрел на землю. Даже то, что я присоединился к вам. Едва ли это что-то больше, чем жалкая попытка создать видимость бурной деятельности. В дверях хижины Зикора киберпес держал мой невыпитую Спарк радколу перед мордой Каламити. Мы едва ли заслуживаем имя, которое носим. Лайфблум поднял глаза, в них стояли слезы. Так же, как на моих. Мы должны поступать как лучше. Мы обязаны. Ты, Хамейдж. Вы сделали так много. Проклятие! Да ты жертвуешь собой ради всех нас! Он примол, как будто не зная, что говорить дальше. Я лишь кивнула, развернулась к нему хвостом и побрела прочь. Несмотря на то, что мое сердце как будто пропустили через блендер, разговор пронес хорошие результаты. Мне было необходимо, чтобы Лаив Блум так думал. У меня был план. И без хамейдж он был единственным, кто мог бы убедить сообщество Сумерек выполнить их часть. Сегодня древняя ритуальная камера в башне Тенпони ожила впервые за последние двести лет. Более двух веков назад мегазаклинание, известное как Селестия Один, было активировано. Пони внутри этой камеры не заметили, как был уничтожен город снаружи, собираясь обрушить всю силу солнца на острова Зебр и прибрежные районы, где, по мнению эквестрийских пони, находились зебринские стартовые площадки и большая часть ракет дальнего действия. с мегазаклинаниями. Когда эту камеру использовали в последний раз, целые острова погрузились обратно в кипящий океан. Атака началась примерно за полчаса до того, как пегасы скрыли солнце. И сейчас солнечный свет снова лился по искусственной трубе через нишу с многогранными зеркалами, которые ловили и отражали пучки солнечного света. Солнце Селестии! Переслая их дальше, в выцветшую белую камеру ниже, превращая ритуальную камеру в монохромный калейдоскоп из осколков света и тени. Цепочка пони в робах побрела в камеру. Впереди всех шел старший коричневый единорог в яблоках. За ним шел белый жеребец помоложе, с торчавшими из-под капюшона завитками красно-розовой гривы. Согласно плану, все шли по своим местам, отмеченным на запутанной мистической мозаике из полированных белых плиток. Несмотря на то, что ни один из них никогда ранее не творил мега-заклинания, а некоторые и представить себе не могли, что им при жизни представляется такая возможность, все знали, что нужно делать. Это было то, что они репетировали много раз, зазубривали. Но в этот раз они могли чувствовать заряженный воздух. В этот раз все было по-настоящему. Они смотрели друг на друга. Некоторые стучали копытами по мозаичным плиткам и нерешительно ржали. до сих пор не уверены, поступают ли они сейчас правильно. Два дня назад я максимально сосредоточилась. В этот раз была моя очередь тащить каламити над верхушками деревьев вечнодикого Леса. Мы отправились отыскать черепаху, и я собиралась левитировать ее вместе с нами к хижине Зикоры, единственному безопасному месту, где мы могли спокойно поработать над ней. Мы должны были тогда взять ее с собой, высказался Каламити немного ранее. Я согласилась с ним. Но вчера мы были все настолько измотаны и исчерпаны к моменту отлета вандерболтов, что никто из нас не додумался до этого. Каламити с тех пор не произнес ни слова. Его острый глаз высматривал стреляющие шипами растения и прочие опасности, в то время как я делала все возможное, чтобы не заснуть. Напряжение от полета было очень сильным. Я была на ногах всего несколько часов. Но за последние несколько дней, черт! За последние два месяца! Я настолько физически и эмоционально вымоталась, что моему телу было все равно. Оно хотело отдохнуть и хотело отдыхать очень, очень, очень долго. Не сейчас! Пыталась я уговорить его, еще не время. Каламите подтолкнул меня, чтобы я увеличила зону поиска. Я посмотрел на него Наслаждаясь видом его лица и подарила ему легкую улыбку. Каламити был хорошим другом. Учитывая, как началось мое утро, сейчас либо у нас с Каламити состоится болезненный разговор по душам, либо мы будем перехвачены каким-нибудь монстром, возможно, болтливым. Я почти застонала, когда Каламити раскрыл рот. Сама это на себя накликала. — Нас гости! — предупредил он, указывая глазами. — Ох, все-таки второе. Ура! Тем не менее, я была абсолютно не готова к тому, что спустилось с небес прямо перед нами. Я обнаружила, что смотрю прямо в глаза самого мрачного жнеца. У него было болезненное белое тело мертвого пегаса, тощие и лишенные шерсти и жесткие глаза дракона с сияющей желтой радужкой и кошачьими зрачками, полные силы и неистовой жизни. За его плечами вырастали огромные кожистые крылья летучей мыши. И на нем была кошмарная броня, прорастающая прямо из плоти. Мое сердце сжалось. Жнец был реален. В смысле, на самом деле реален? О, богини, я не готова умереть. Не сейчас. — Ты литл пип! — провозгласил жнец, Его голос потрясал, будто землетрясение, и резал словно нож. Создание перевело свой грозный взгляд на Каламити. «Ты, Каламити, все верно Он знал мое имя! жнец знал мое имя!» «И он хочет поговорить!» Нагло прервала мою панику моя маленькая пони. «Сама это на себя накликала!» «Ты стал быть демон!» — предположил Каламити. Лайнхард! ответил тот, практически сдувая нас. Каламити захлопал здоровым крылом, оттаскивая нас прочь от Жнеца и его, возможно, тоже пожинающего голоса. Вот тут-то ей заметилось, что у Жнеца была пип-нога с передатчиком, точно как у Гули в сто один. — Полегче там! — вырвалось у Каламити. — Убавь громкость, окей? А то создается впечатление, что ты орешь на нас! И добавил. — Да еще и с ураганом! — Это невозможно! — объявил Контерлотский Гуль. — Жнец? Броня Дворцовой стражи была зачарована самой принцессой Луной, благодаря чему мы всегда говорим королевским контерлотским голосом, так, чтобы наши слова имели надлежащий вес. Хорошо. Уф, это был не женец, а Гуль, переживший разрушение контерлота. Но не бойтесь, мы здесь, чтобы помочь. Мы? Осторожно спросил Каламити, приподняв бровь. И ты как, королевская псевдобогинская мы или Корнов? Нет. отрезал контрлодский гуль. «Мы — это мы!» «Не улавливаю!» — сказал ему Каламити, осматриваясь в поисках второго крылатого контрлодского гуля. Или, если на то пошло, вообще чего-нибудь второго. В ответ на это крошечная белая полевая мышь с симпатичными маленькими розовыми глазками взобралась по отвратительной бронированной шее гуля, и пища уселась у него на голове. Усы малушки забавно шевелились. И по каким-то причинам, которых я не могла понять, эта крошечная мышка пугала меня даже сильнее, чем преславутый женец до этого. Подожди, — настояла моя маленькая пони, — я ведь это знаю. Моя маленькая пони сложила вместе кусочки памяти, как головоломку. Его имя было Лайенхард, Львиное сердце. Я вспомнил эту передачу диджея PON 3, которую она выдала в эфир, После того, как Анклав атаковал город дружбы, в этой передаче рассказывалось не об ужасах и трагедии, а о героическом сопротивлении, которое она видела по всей Эквестрии. У меня как раз есть история именно о двух таких героях, которые разнесли один из тех боевых кораблей, немного ежнее Сталёнграда. Они даже оставили визитку Лев и Мышь. Знаете, что Лев и Мышь? Остановитесь как-нибудь в башне Танпони. Единственный раптор был сбит в бою, свидетелем которого я не было. Я вспомнил растущую панику офицера связи на внутреннем корабельном канале связи Анклава прямо перед тем, как он замолчал. «Подтвердите монстр, который сбил трубчатого у вас!» И последнюю передачу диджея Пон-3, которая, как я полагаю, была записана за часы, если не дни до того, как я услышал ее. В конце концов, Хамыч не собирался облегчать Анклаву задачу ее поимки. Я прерву странную музыку Анклава ради очень важного эфира. Сегодня вместе со мной двое членов общества сопротивления пустоши. Не иначе как дуэт борцов с анклавом, лев и мышь. И я буду говорить с ними о хорошем бое, который они дали Анклаву, и что каждый из вас может сделать на благо пустоши. И, наконец, наблюдателя. Хамэйч настаивал на том, что она не может прийти. И еще Хамэдж просила передать, что она отправит к вам нескольких союзников на помощь. Союзники, которых моя подруга направила ко мне, сбили громовержец. Святой страстный секс Селестий! Плевая мышь!» — Каламити моргнул. «Ты принес с собой питомца?» Понтри Пон-3 послала нас!» — объявил Гуль, подтверждая мои догадки. «Как доказательство, она просила отдать тебе это!» Лайнхарт передал мне небольшой прозрачный пластиковый пакет с шаром памяти внутри, а также листок бумаги, на котором было написано просто «Номер восемь. Мышь чихнула, прорезая воздух метровыми розовыми потоками ужасающей плотности. — пробормотал Каламити, — это мышь. Сегодня на борту рассвета лейтенант Фрэнси Лэд то и дело поправлял наушники, прослушивая отчеты Южного подразделения Рапторов. Результаты показывали, что проводимые бомбардировки были довольно эффективны против укреплений врага. Однако приличная часть бомб сбивалась снайперским огнем еще в полете. — Богини их дери, — пробормотал он. Они разместили снайперов среди рабов. Пегас потянул копытом к переключателю под одним из терминалов. Раптор Перламутровый бы ближе всех к ним, да еще и к тому же относительно свободен. Нажав на кнопку, Анклавец произнес. «Старший связист, — говорит лейтенант Ферен я думаю, что нам стоит послать Перламутрового на зачистку лагеря рабов в пятом южном секторе». «Вас понял!» — раздался голос жеребца в наушниках. Это были последние слова, которые услышал лейтенант. Из его гарнитуры внезапно раздался смертельный шум, заставивший Пегаса упасть на пол в судорогах. Через 10 секунд лейтенант уже лежал мертвый в луже собственных мозгов, которые продолжали капать из его ушей и носа. Одновременно с ним на пол рухнуло около 30 сотрудников Центра связи рассвета. Большинство из них было не в состоянии даже закричать. Одна из работников — кобылка, которая сняла наушники, чтобы приготовить себе кофе, сейчас шатаясь, бежала к лифту. С каждым шагом мягкое шипение, которое лилось из каждого динамика в комнате, все сильнее въедалось в ее сознание, разрывая его на куски. Кобыла потеряла сознание, ее глаза были наполнены кровью. Лифт находился меньше, чем на расстоянии вытянутого копыта, но она уже не была способна встать и дотянуться до кнопки. Тут двери подъемника разъехались в стороны, впуская в помещение густой розовый туман. Когда он рассеялся, из лифта вышел гуль с крыльями летучей мыши в сопровождении своей маленькой подружки. Два дня назад. Может, просто бросить их в заросли? Убойная шутка, чтобы у них штыки отросли. Вильвет Ремеди просверлила взглядом адского пса-альбиноса. Чего? спросил он, делая вид, что не понимает ее. Убойная шутка! Ведь превратила тот адский пес в пони девушка. Вильвет заморгала. Ее глаза округлились. Я почти что видела проблеск внезапной мысли в ее глазах. А! Она загорцевала на месте. «Идея!» — пропела она и поскакала к выходу из хижины Зикоры, подзывая меня и Каламити. «О, нам нужно сходить стоило двадцать девять!» Она посмотрела на нас умоляюще. «Мы ведь можем, можем!» Но, ну, пожалуйста!» И Рубка добавила. «Все ведь нормально! И это не мешает твоим загадочным планам!» Я кивнула, пройдя через дверной проем. «Ну, конечно же, мы можем туда сходить!» После того, как она одарила нас безграничным благодарным взглядом, Я не смогла сказать, что мы и так собирались туда идти. «Приветствую! Ты Вельветри Ремеди? «Пресвятые богини!» Вельвет Ремеди отступила, когда внушительная фигура Лайнхарта появилась в дерном проеме. «Не бойтесь! Мы здесь чтобы...» Его прервал болезненный визг адского пса Альбиноса. Мы повернулись и увидели, как он забился в угол, зажав уши лапами. «Наверное, тебе лучше подождать снаружи», — предложил Каламити. Я подозревала, что он сказал это не потому, чтобы помочь псу, а чтобы остаться с глазу на глаз со мной. В -меди уже осматривала бедненькую, хнычущую живую мясорубку. Я кивнула Лайнхарту. Я волновалась не столько о пони, точно не смерти с косой, сколько о его маленьком питомце. Мышь заполнила целый раптор концентрированным розовым облаком меньше, чем за два часа. Эта зверушка разом убила бы всех в хижине, просто случайно чихнув. «Давай-ка поговорим о загадочных планах», — начал Каламетий. «Почему ты не хочешь рассказать нам о своих действиях чуточку больше? И что это за большую встречу ты прячешь у себя за... за рогом?» Пегас ржавого цвета покраснел. Судя по всему, это был какой-то фразеологизм пегасов, не подходящий к единорогам. «У меня было два варианта. Либо по-быстрому все рассказать, но только лично ему...» либо попытаться перевести тему разговора напрятать у себя за рогом. Последний вариант был очень заманчивым. «Как я уже говорила, у меня есть план», — начала я. «Но мы не можем осуществить его в одиночку. Я подсчитала, что нам понадобится помощь семи союзников, с которыми мы познакомились за эти два месяца. Двое на данный момент находятся в пещере Спайка. Еще один. Лайфблум уже с нами». Белый единорог с кудрявой гривой, лежащий в задумчивости около койки ксенит, Посмотрел на нас, когда упомянули его имя. В Новой плузе, в ночь после сверхзвукового радиоактивного удара, я попросил наблюдателя с помощью спрайт-ботов связаться с остальными и собрать их в одном месте. Я решила не упоминать, что один из этих важных союзников, моя дорогая Хамедж, не успевала добраться вовремя. Мы все соберемся в его пещере менее чем через день. И я расскажу тебе все остальное, как только мы прибудем туда. Ну, почти все. Но есть еще кое-что. Что мы должны сделать в первую очередь? — В пещере Спайка? Каламити так высоко поднял брови, что уронил свою шляпу. — Хорошо, что у нас теперь есть еще пара крыев Он вздрогнул, попытавшись махнуть своим травмированным перевязанным крылом. Корабли анклава не рассчитаны на пилотов-грифонов, а на своих четырех мы бы никогда не смогли туда добраться. — Вы будете доставлены в мгновение ока! — раздался рев снаружи. Дверь со стуком распахнулась, как от взрыва. — Когда я служил ее королевскому величеству, мне часто приходилось тягать королевскую колесницу. Если, конечно, можно было использовать сильного и опасного союзника, в некотором смысле героя, как простого шофера. — Да, он все никак не успокоится, — проворчала Реджи, затыкая уши когтями. Адский пес снова жалобно заскулил. Каламити быстро переварил услышанное. — Ладно, подожду. сказал мне. «Было видно, что он нервничает. Мы доверяем тебе, Литл Пип». «Это хорошо», ответила Робка, «Потому что следующий пункт нашего плана — вывести из себя дракона». Шокирующая тишина, усиленная лязгом чего-то уроненного на пол. Тишина в стиле «Что она только что сказала?» Который прибавился тихий писк. «И снова спрошу! Вы правда давать составляете ей планы? По своей воле?» Прежде чем кто-либо ответил, тихий голос дрогнул позади нас. «Я все еще зебра? Ксенит! Она... Она очнулась!» «Насколько я могу судить?» — сказал Лайфблум, отвечая на вопрос, закутанных в повязку зебры. «Да». «Ксенит!» — радостно воскликнули все, включая меня, когда мы набросились на больную, едва восстановившуюся зебру. «Они должны делать это!» — спросил киберпес Альбинос, прижав уши к голове и с тревогой смотря на Блума. Он уже был на полпути к двери, его зебринский плащ уже был накинут на спину. В связи с вновь прибывшими и пробуждением ксенит, монстр решил, что, видимо, это хорошее время, чтобы покинуть нашу компанию. — О да! — ответил Лайфблум с веселой улыбкой. — Как медпони я могу подтвердить целебную силу групповых обнимашек. Сегодня От отравленных, пропитанных кровью земель, до приведенных в боевую готовность руин, звуки сражения и зловония смерти пылали под грозными, окрашенными в красный, облаками Филлядельфии, угрожая утопить последние лучики надежды или добра, что остались в этом проклятом городе. Вдруг яркий, золотистый, зеленоватый свет ворвался в небо, устремляясь вверх прямо из филидельфийского кратера. как возродившийся феникс, сбивая кроваво-красный оттенок с неба Филидельфии. Но только на мгновение. Затем свет надежды моргнул, исчезая за почерневшими облаками. И Филадельфия снова погрузилась в пучину ада. Почти никто этого не заметил. Все были слишком заняты смертельной битвой за жизнь. Два дня назад. «Это он?» Я наблюдала за тем, как Ксенит борется с кризисом веры. Зебра уселась, с ненавистью уставившись на странный камень синеватого оттенка из сейфа с Лайфблум запинался рядом, вновь пытаясь убедить ее в том, что из постели ей вылезать нельзя. — И это величайший враг? И проклятие моего народа? — прорычала она так, что адские гончие позавидовали бы. — это то, из-за чего мы страдали, убивали и умирали сами. «Это просто камень!» Ксенит вскочила перед обломком метеорита. Ее тело тревожно затрясло из-за резкого движения. «Тупой, бессмысленный камень!» Ее копыто поднялось и нанесло по синеватому камню один точный, целенаправленный, сокрушающий удар. Я видела, как копыта Ксенита носили костядробительные удары адским гончим и убивали стальных рейнджеров сквозь броню. Несмотря на то, что моя подруга была очень слаба, У звездного камня не было ни единого шанса. Метеорит рассыпался в мелкую синюю пыль под ее копытом. Ксенит стоял на месте. Ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. А потом она закачалась и рухнула. «Селестия милосердная!» воскликнул Айфблум, подбегая к ксенит. «Народ! Да вы хоть иногда своих врачей слушаете?» «Нет», — коротко ответил Вильвет Ремеди. «Ты не в том состоянии, чтобы напрягаться», — сказал он серьезно ксенит. Потом, посмотрев в сторону, Редж добавил, «И ты тоже!» «Так приведи нас в нужное!» — раздраженно ответила та. «Это не так работает!» — заявил Лавблум. «Да и я сама не хотела, чтобы он это делал. Я едва стояла на копытах, только приток адреналина от вида очнувшийся к удерживал меня от того, чтобы упасть на пол и уснуть, причем, скорее всего, в обратной последовательности. Я продолжал убеждать себя, что у меня будет хороший, длинный, коматозный сон, Через несколько дней моему телу было наплевать, она уже не слушалось меня. «Может, твои заклинанные сейчас не могут помочь?» — медленно произнесла ксенит. Ее богатый экзотический голос почти загипнотизировал меня, учитывая мое утомленное состояние. «Но здесь есть много трав и порошков, которые я смогу смешать для получения таких эффектов». Мы осмотрелись. Почти для всех нас хижина Зикора была помойкой. Среди черепков от глиняной посуды и битых стекол было много бутылочек, флаконов и банок с чем-то, что нам казалось только сырниками и высушенным мусором. Но Ксенит видела больше. Намного больше. «Эта хижина. Она, несомненно, принадлежала величайшей зебре-алхимику», — сообщил нам Ксенит. «Чудеса, таящиеся в этих сосудах!» Она затихла. — Значит, — с надеждой в голосе произнесла Реджи. большую драку мы не пропустим, так? Взгляд ксенит упал на меня. — Мы будем как новенькие к битве, малышка, но для начала. Не могла бы ты мне помочь передвинуться? Она едва заметно покраснела. — И встать! Сегодня. Стерн наблюдала с крыши здания Министерства морали, где когда-то располагался штаб Красного Глаза как кибердракон, Окруженный шестью рапторами издал последний предсмертный крик и, извиваясь в воздухе, рухнул на землю. Его тело обрушилось на руины зданий внизу, поднимая облако пыли и обломков, покрывавших собой улицы. Чисто случайно хвост дракона задел одного из рапторов, уничтожив его винты по правому борту. Дракон забрал с собой последнюю жертву из числа этих черных монстров. — Неплохо, — пробормотал Стерн. За ее спиной хлопнула дверь, ведущая на крышу. Грифина услышала перестук копыт. — Что еще? — раздраженно спросила она, явно недовольная неожиданным вторжением. Черная, с прилизанным оперением, Грифина повернула свою украшенную белыми перьями голову к источнику, беспокойства и замерла, увидев изможденную окровавленную зебру в рваном плаще и с потрепанной сидельной сумкой. Зебра тяжело дышала. Ее изуродованное тело вздрагивало при каждом шаге. Стерн отступил назад, рассматривая зебру. «Подожди! Я знаю тебя!» — сказала она спустя мгновение. Ее глаза озарились узнаванием. «Ты тот боец из ямы! Та, которую отпустил красный глаз!» Стерн была отнюдь не глупой грифиной. Она знала, откуда были родом те несколько рабов зебр, которых она захватила. А если бы и не знала, было невозможно не заметить жгучую ненависть в глазах неожиданной гости. А захлопав крыльями, она поднялась в воздух, стараясь держаться подальше, так как знала, насколько впечатляющая у зебр дальность прыжка. «Сожалею, что ты напрасно проделала весь этот путь домой!» — резко сказала она. «Но у меня есть более важные дела, которые нужно уладить, чем твое, вне зависимости от того, что за счет ты мне хочешь предъявить. В случае, если ты не заметила, идет война!» Черная грифина пренебрежительно махнула хвостом в сторону зебры, разворачиваясь к той части города, где хозяйничали рапторы, два из которых уже были заняты тем, что выжигали наземные войска и ее город своими мощными плазменными пушками. Ксенит фыркнула, глядя вслед улетающей грифине когтей. Затем она вывернула шею назад и достала из сумки свой талисман кровокрыла. Ксенит бросила талисман через голову и застонала от мгновенной боли, отращивая свои собственные крылья. Конец второй части.